Глава тридцать вторая. Пайн не спала, даже не закрыла глаза. Не раздеваясь, она сидела на кровати, когда часы показали полночь. Она слышала, как поднялась на второй этаж Блюм и вошла в свой номер. Пайн могла зайти к ней и поговорить, однако осталась у себя. Она и сама не могла бы назвать причину. Трусость. В час ночи Пайн встала, спустилась по лестнице и вышла из коттеджа в сырую прохладную ночь андерсон -Вилля. Застегнув куртку, она зашагала в направлении, которое выбрала в самый последний момент. Она миновала арендованный внедорожник, быстро перешла через автостраду, едва не столкнувшись с ночным автомобилистом, который мчался по дороге, ни на что не обращая внимания, и направилась в сторону Национального исторического заповедника андерсон -Вилля. Она вошла на территорию музея и довольно скоро оказалась там, где нашли тело второй жертвы. Полицейская лента все еще оставалась натянутой, но никто не охранял место преступления. Очевидно, все улики собрали, как и там, где обнаружили Ханну Ребане, или им просто не хватало людей. Хотя теперь, когда на помощь официально привлекли ФБР, Уолли смог рассчитывать на дополнительные ресурсы. Пайн никак не предполагала, что этим ресурсам окажется... Эдди Лоредо. Пайн посмотрела на место, где нашли тело. Она еще не знала, что его звали Гиллеспи, что он служил в армии США и ушел в отставку на общих основаниях по пока не выясненным причинам. Она не знала, что его последним известным местом жительства была Саванна. И не знала, почему кто-то, одетый как дешевый жених, закончил жизнь здесь. В методах убийцы чувствовалась какая-то система – как и в выборе жертв из странной одежды. Но она слишком мало знала, чтобы понять, какова его истинная цель. Эти парни всегда все усложняют. Наверное, такова их задача. Пайн нырнула под полицейскую ленту. С севера подул холодный ветер. Она не помнила из времен своего детства, чтобы в Джорджии когда-нибудь бывало холодно. Но сейчас ее пробрало до костей. Кладбище ночью едва ли способствует комфортному состоянию. Пай напустилась на колени и посмотрела на надгробный камень, первый слева. «Патрик Дилейни из Пенсильвании», – прочитала она вслух. Дальше шли еще имена. Чарльз Кертис, Уильям Коллинс, Джон Сарсфилд, У. Риксон, военно-морской флот США и А. Манн, также флотский. Имел ли какой-то смысл тот факт, что убитого оставили на могиле делейни? Не следовало забывать, что он был чернокожим. Но в этих могилах покоились солдаты Союза. И хотя они являлись плохими парнями для тех, кто держал их пленными, они сражались за освобождение рабов. Или я все выдумала, и происходящее не имеет ни малейшего отношения к истории. Однако убийца рисковал, перетаскивая сюда тело. Очень рисковал. Впрочем, столь же опасно было оставлять тело Ханы Ребаны в общественном месте. Не вызывало сомнений, что этот парень любил риск. Тут пахло смертью, хотя последние похороны в коротком ряду могил состоялись более 150 лет назад. Однако зловоние не исчезло. Оно останется навсегда, потому что те, кто здесь умер, никогда не покинут это место. Если вы верите в Бога, то убеждены, что их души давно перебрались в лучшее место. Но на глубине шести футов у нее под ногами лежали останки этих душ, навечно поселившиеся в Андерсон-Вилле. Пайн не знала, что заставило ее потянуться к пистолету – треск сучка или интуиция. Она резко повернулась, чтобы контролировать максимально возможное пространство. Быть может, это всего лишь белка? или такой же, как она, любитель ночных прогулок. Возможно, сюда зачем-то вернулся убийца. Или он пришел за ней. Треснул еще один сучок. Пайн решила начать двигаться. Она не хотела становиться легкой мишенью. Первым делом ей следовало выйти из поля зрения неизвестного. Она быстро пересекла кладбище и оказалась возле офисного здания парковой службы. Двухэтажного строения из дерева и кирпича, выкрашенного в красный цвет и окруженного аккуратной оградой и коваными железными перилами на уровне первого этажа. Далее находилось более крупное здание. Пайн увидела тачки, стоявшие в ряд вдоль одной стены, а также инструменты, висевшие на крючках. Должно быть, в сарае хранилось все необходимое для ухода за территорией. Пайна остановилась возле изгороди и стала прислушиваться к шагам. Проклятый ветер усилился, заглушая все остальные звуки. Она посмотрела поверх прицела Глока, потом резко повернулась, направив оружие в ту сторону, откуда пришла. Снова треснул сучок. Что-то на земле слишком много сучков для ухоженного национального кладбища. Складывалось впечатление, что кто-то наступал на все, которые там были. «Дерьмо!» Она резко повернулась как раз в тот момент, когда что-то ударило ее сзади. В результате обоих отбросило на ограду, за которой выбрала позицию Пайн. От напавшего на нее мужчины несло потом и алкоголем. Длинные жирные волосы ударили ее по лицу, когда они упали. Пайн сбило дыхание при падении. Мужчина приземлился на нее сверху и получил преимущество, пока она не ударила его по голове рукоятью Глока. Он закричал, схватился за голову одной рукой, а другой нанес ей не слишком сильный удар в плечо. Пайн приняла его и невольно поморщилась. Затем врезала колено мужчине в пах и одновременно сделала выпад открытой ладонью в нос. В ответ он всем весом навалился на нее, не давая сделать вдох. В следующее мгновение он схватил ее за руку, сжимавшую пистолет, и теперь ее положение становилось опасным. До тех пор, пока она не нажала локтем на горло и не перекрыла ему воздух. Когда он приподнял голову, пытаясь сделать вдох, что Паин предвидела, она ударила головой в уже сломанный нос. Нос является очень чувствительным отростком. Один удар вызывает боль, второй выводит человека из строя. Мужчина, раскачиваясь из стороны в сторону, встал на колени, освободив ее от тяжести своего тела. Пайн выскользнула из-под него и нанесла жестокий удар ногой по почкам. Когда он рухнул на бок, она врезала ему ногой по голове сверху, вдавив ее в траву. Красная кровь залила зеленые листья. Она ударила его еще раз, после чего мужчина перестал шевелиться. Пайн позволила себе две секунды триумфа, но уже в следующее мгновение ее сбил с ног второй мужчина, ударивший ее в область талии, потом схватил ее и перебросил через голову. Если бы она упала на спину или голову, то почти наверняка потеряла бы сознание. Однако она успела выставить руку, перекатиться в сторону и вскочить на ноги быстрее, чем ее противник ожидал. Тем не менее, она чувствовала острую боль в руке и плече, на которое ей пришлось упасть. И что еще хуже, утратила свое главное преимущество – уронила при падении пистолет. Перед ней стоял мужчина, крупный, ростом 6 футов и 3 дюйма, около 190 сантиметров, почти в два раза тяжелее ее. В тусклом лунном свете она видела, что он в ярости и намеревается выместить на ней свой гнев. Она согнула ноги в коленях, пока он собирался силами перед новой атакой. «Я агент ФБР, если для тебя это имеет какое-то значение», слегка задыхаясь, сказала она. Казалось, он не понял, что она сказала. Он был в грязной футболке, джинсовой куртке и джинсах. Ботинки, казалось, никогда не чистили. Запястье украшала цепочка. Борода почти касалась мощной груди. Ему было около двадцати пяти лет. «Ты покалечила моего дружка!» – взревел он, указывая на лежавшее неподвижно тело. «Возможно, дикий мертв!» Дикий не стоило на меня нападать!» ответила Пайн. «Мы лишь хотели развлечься, ничего больше. Могло получиться хорошо и приятно для всех». Он снова посмотрел на тело приятеля. «А теперь я разберусь с тобой по-настоящему, сука! за Задики!» «А я говорю тебе, чтобы ты этого не делал, потому что ты пожалеешь так, как даже представить не можешь». Мужчина тряхнул головой, ударил себя в грудь, похожим на кувалду кулаком, сплюнул чем-то липким на землю, взревел, как бык, и бросился на нее. Пайн легко шагнула в сторону и ударила его ногой на наотмашь позаду. В результате он с разбега врезался в куст и упал лицом в траву, но перекатился, выкрикивая ругательство, и вскочил на ноги. «Теперь тебе конец!» заорал он и снова бросился на нее. А через секунду Беретта Нано, которую Пайн успела вытащить из кобуры на лодыжке, уставилась в пах мужчины. Ему пришлось затормозить так быстро, что он зацепился за траву и рухнул к ее ногам. А когда посмотрел вверх, увидел дуло пистолета, направленное ему в голову. — Ты имеешь право хранить молчание. Медленно начала Пайн, которая чувствовала, как усиливается боль в плече, голове, ребрах и запястье и я очень тебе советую им воспользоваться».